Глава вторая. Я почти дошла до таверны, наслаждаясь погодой, когда на дороге, словно из воздуха, возник мужчина. Он появился прямо передо мной, и так неожиданно, что я споткнулась, едва не налетев на него. Простите, буркнула недовольно и отступила в сторону, пытаясь обойти внезапную помеху, но мужчина не очень высокий, с короткими темными волосами и колючими прозрачными глазами, шагнул следом, преграждая путь. — Атало, проследуйте за мной. — В голосе было что-то такое, что заставило все внутри сжаться от нехорошего предчувствия. — Что? — переспросила растерянно, озираясь по сторонам, словно где-то должна была висеть вывеска с большой надписью «Розыгрыш». Вот только ни на домах, ни на фонарях никаких плакатов не обнаружилось. Проследуйте за мной. С лёгкой улыбкой, от которой задрожали колени, повторил мужчина и потянул вверх левый рукав. В глазах потемнело. На светлой коже, на каждом из пальцев медленно проявились широкие черные линии, «Словно пять колец, нанесенных прямо на кожу. З Зачем?» «Вы уверены, что хотите обсуждать этот вопрос здесь?» С насмешкой в голосе уточнил инквизитор. Он отступил в сторону, делая приглашающий жест рукой. В голове мелькнула шальная мысль «Может сбежать?» Но я тут же ее отмела, понимая, что это совершенно бессмысленно. Да и ноги дрожали так, что я им вовсе не доверяла. Как бы прямо тут не рухнуть на мостовую. Я медленно, едва осознавая происходящее, кивнула. Крепко сжатые в кулаки руки пришлось сунуть в карманы, чтобы хоть как-то унять дрожь. В мэрию, пожалуйста. С напускной мягкостью подсказал мужчина, следуя на шаг позади меня, словно конвоир. Впрочем, кем еще он мог быть? Я старалась идти спокойно, словно мне ничего не угрожало. А сама едва могла дышать. Не глубоко, тихо, словно даже это могло привлечь ко мне еще больше нежелательного внимания. Нужно было любым способом успокоиться, иначе никакие силы небесные и заступничество богов мне не помогут. А обычно мне везло, но сейчас я готова была поступиться многим, только бы сегодня снизошла хоть капля благодати, хоть один взгляд сверху на одну заблудшую душу. Я не могла нигде проколоться сдерживая нежелательную силу, ни единой вспышки или необдуманного поступка за последние лет пять. Вообще ничего, кроме трех четырёх проскочивших при прикосновении искр, которые вполне можно было списать на погоду или невнимательность. Я была очень, очень осторожна. Дышите, госпожа Тало. «Иначе мне придется нести вас на руках, а это не поспособствует спокойному и продуктивному разговору между нами». От тихого комментария инквизитора я опять запнулась, едва не полетев носом в мощный тротуар. И к полнейшему ужасу именно инквизитор предотвратил это падение, удержав меня за локоть, словно заранее предвидел каждый мой шаг или движение. Шалдар Так спокойно мне не удавалось выспаться уже несколько дней. Только после того, как Оракул обещал принять участие в моих делах, волнение немного отступило. Утром можно будет забрать документ и отправиться за Моной улаживать дела с ее родителями. Не думаю, что там все пройдет гладко, но у меня был внушительный список аргументов, против которых вряд ли они смогут что-то возразить. А если кто-то будет и против, вполне можно вернуться к старому плану и просто выкрасть девушку из города. Потом, через пару лет, когда мы пригласим ее родителей, знакомиться с внуками, думаю, они пересмотрят свое отношение к нашему браку. Тогда уже ничего не поделать будет. Повернувшись на другой бок, глядя, как край неба медленно светлеет в окне, я усмехнулся. «Это да! Выкрасть бы Мону да запереться в своем поместье на пару лет!» Туда никто не посмеет сунуться. «Вот был бы выход, если бы не моя должность. Будь я послабее, как большинство драконов нашего поколения», Может, так и получилось бы поступить. Вот только я не мог поступиться со собственными обязанностями, если от них зависело наше будущее. Дернув ногой, высвободил конечность из-под тёплого пушистого одеяла. Почему-то было немного душно, хотя я оставил на ночь при открытом окно. Спать больше не хотелось. Впрочем, как и вставать. Я просто лежал, размышляя о будущем, и дожидаясь нужного часа, когда клерки Оракула появятся на рабочем месте. Как вдруг тонкая цепочка на шее завибрировала. Едва заметный плоский медальон ощутимо дрожал, способный своей вибрацией разбудить спящего дракона. Резко сев в постели, я ухватился за медальон связи, сосредоточившись на сигнале. «Говори!» Я знал, что с той стороны один из дозорных летнего дворца, что на самой границе. И должно было случиться что-то серьезное, чтобы меня вызвали не официальным запросом, а напрямую, едва только рассвело. Разрыв посерной конечности, довольно большой и расползается, требуется ваше срочное присутствие, затараторил кто-то из молодых. Гарнизон там сейчас стоял внушительный. «Но если никого из старших мастеров нет, толку будет от них немного. И если дело на самом деле серьезное. «Через полчаса!» — отозвался я, разрывая связь. «Парню нужно было вызвать еще нескольких драконов, так как в гарнизоне наверняка только Хейзет. Он, конечно, придержит нити, если станет не в моготу, но это не совсем его профиль. Черный никак не ткач, а ищейка». И об этом стоит помнить. Натягивая одежду из тонкой кожи, которая тут же будто стягивалась на теле, становясь все плотнее, я осматривал комнату. Тонкий нож с изогнутым лезвием словно живой скользнул в руку, а затем повис на поясе. Мне больше ничего не было нужно сегодня, накинув теплый плащ, помня, что в туннеле будет жутко холодно, Я вышел из своих комнат, направившись в сторону дворца. Стационарный портал был в катакомбах под одним из боковых зданий. В случае необходимости из портала можно было быстро и без сложности попасть во дворец. А с другой, если что-то пойдет не так, завалить все тоннели и перекрыть подступы к столице одним взрывом. Э, в теории. На практике подобное нам пока не понадобилось ни разу. Сложив крылья, я легко опустился на мощенные плиты под ногами, тут же оборачиваясь в человека. Тело, согретое полетом, слушалось, как хорошо настроенный инструмент, не говоря уже о том, что сила так и сочилась изо всех жил. Все, чем меня успела напитать Мона, все еще было со мной. «Шалдар!» — у арки дверей меня догнал высокий мужчина в красном удлиненном кафтании, прямо поверх кожаного комбинезона. Его рыжие волосы выглядели так, словно в прядях пляшет пламя. «Я и забыл, что ты в столице. Это хорошо. Судя по голосу мальчишки, нас ждет веселье». Маляс, кивнул я приятелю. «Этот рыжий меня иногда нервировал своим спокойствием и философским взглядом на жизнь». Кажется, его ничто не способно было удивить или вывести из себя. Но, с другой стороны, Малиас был одним из самых надежных драконов, которых я знал. «Хорошо, что ты здесь. Кто на той стороне? Черный должен быть!» Отмахнулся дракон, словно речь шла не о чем то серьёзном, а о сущем пустяке. «Конечно, не ткач, но немного продержать сумеет». «Вот если бы его ящер проснулся, какая ящейка бы у нас была? М -м -м, закачаешься!» «Если бы наш мир не был диском, а, к примеру, шаром!» — хмыкнул я в ответ, чувствуя, как само собой улучшается настроение. «Может, мы и вовсе не нужны были». Пройдя несколько магических заслонов и несколько длинных лестниц, настолько путанных, что любые ловушки могли считаться излишними, мы остановились у портала. Каменный зев чернел, словно с той стороны ничего не было, только пустота. Выдвинув из каменного узора арки одну из завитушек, Я смотрел на то, как внутри, сверху вниз, расцветают, разворачиваются золотые нити, словно сияющий водопад. Когда через несколько мгновений рисунок стал различим, показывая нам подвалы летнего дворца, я решительно шагнул прямо через гобелен. По телу ударила ледяная волна, едва не сбивая с ног. Тело едва слушалось замороженная этим резким порывом, но нужно было двигаться, иначе тоннель проглотит тебя, приобщив к одной из тех покрытых изморозью фигур, что стоят по его сторонам там, в неразличимой белой пелене. Шаг, еще один, и ноги начинают слушаться лучше. Кровь, разгоняемая огнем по телу, ускоряется, согревает. Еще несколько шагов. И кроме облачка, вырывающегося изо рта с дыханием, ничто больше не указывает на холод в тоннеле. Я быстро шел по странной, будто вышитой на прозрачной ткани местности, стараясь не оступиться с тропы. Пусть я ее знал хорошо, но и умельцы иногда блуждали в этих местах. А сейчас времени на подобное безобразие никак не было». Выход выпрыгнул золотым сиянием арки из-за угла, позволяя выдохнуть. Я и сам не заметил, как задержал дыхание, только теперь, немного расслабившись. Пройдя сквозь сияющие нити, передернул плечами, скидывая с них мгновенно образовавшиеся из снежинок капли. «Мастер нитей?» С этой стороны стоял кто-то из дозорных. Совсем молодой юноша со слабой магией, Кажется, из боковых ветвей, что утратили силу оборота еще несколько поколений назад. «Рассказывай!» — потребовал я, скидывая плащ. Отступив в сторону от портала, из которого вот-вот должен был появиться рыжий, я раскинул руки. Поверх плотного комбинезона пара подбежавших помощников тут же нахлобучили на запястье и локти широкие литые браслеты. Они должны были остановить отравление, не позволить яду пробиться через тонкую пелену защиты и добраться до моей чешуи или кожи, если я зазеваюсь». «Прорыв неожиданный», — поклонившись отфыркивающемуся малязу, затараторил парень. «Небо даже не потемнело, просто пошло крошиться и расползаться. Сейчас достигло двух махов в ширину и трех в высоту». «Я с сомнением глянул на парня». Не очень веря таким измерениям, но ничего не сказал. Свои глаза уж точно не подведут. Так что скоро сам все увижу. «Готово — Готово! — оповестили служки, закончив навешивать на меня защитные браслеты. — Догоняем, Алиас! — бросил я и двинулся вверх по лестнице, не забыв перед этим затушить нити портала. Стоило подняться на верхнюю площадку, как в нос ударил сильнейший запах гнили, от которого скрутило желудок. Горячий пустынный воздух, идущий из разрыва, только усиливал вонь, заставляя дышать медленно и коротко. Я осмотрел на небо. А на языке вертелись ругательства из тех, что только гоблинская глотка способна произнести. Такого я давно не видел. Кажется, никогда. Небо раскисало. Светлое, залитое золотым рассветным огнем, нежно-голубое, оно зияло громадной дырой с оплавленными нитяными краями, которые все сильнее оплавлялись пожираемой черной жижей. Вязкая, похожая на непрозрачную слизь, эта чернота пожирала цветные нити мироздания, что высвечивались рисунками плетения по кромке разрыва. И сверху На здание, внизу, на поля у гарнизона, на деревья падали большие масляные черные капли, над которыми поднимался вонючий дым разъедаемой кислотой материи. В воздухе кружились хлопья пепла, все, что оставалось от нити мироздания. «Что за...» — слова, что вырвались у Малиаза, стоило бы запомнить. У Рыжего получилось немного лучше описать текущую ситуацию, чем у меня. Сразу становилась ясна вся глубина происходящего. «Видишь черного?» Пытаясь отыскать того, кто сдерживал сейчас разрыв, я оглядел крыши и верхушки башен. Тонкие, больше похожие на колонны, они тянулись почти до самого неба. Вот только там не было ни лестниц, ни подъемников. Только небольшие площадки для драконов наверху. Да, пятая башня. Почти по центру. Держит небо. Присмотревшись, я тоже различил невысокую фигуру, что, вскинув руки, пыталась не дать кислоте расползтись дальше. Вверх от Хейзеда тянулись тонкие, едва видимые голубые нити, которыми был прихвачен контур разрыва, словно черновой шов. «Тогда я к нему, а ты закрывай края!» — велел я, зная, что сейчас справлюсь без посторонней помощи и сумею удержать все небо. «Отпустим нашего ищейку. Нужно найти, откуда это все взялось в этот раз!» Малиас кивнул и шагнул вниз с парапета, через мгновение вспорхнув в небо огромным медно-зеленым драконом. Первые лучи утреннего солнца выхватили узор чешуи, сверкнув словно на зеркальной глади. Обернувшись к юношам, что сейчас ждали моих приказов, повел плечами, разминая их. Теперь действовать нужно будет быстро. Как только Хейзет, черный, найдет источник заразы, нам удастся затянуть прореху. Двое со мной, один по башням. «Не держать, не мешать!» «Как прикажу, станете плести!» «Не раньше!» «И если кто-то поторопится, крылья снимет сразу, ясно?» Серьезные мои подчиненные закивали. Они были слишком молоды, но кроме нас троих, из старших сегодня почти никто не успеет явиться в летний дворец. Слишком неожиданное нападение. Слишком сильно мы расслабились во время затишья. Разбежавшись, Я бросился с парапета, как несколько мгновений назад сделал Малиас. Глубоко вдохнув, поймал в крылье ветер и почти без взмаха ушел высоко в небо, практически достав до нижней и оборванных обожженных нитей. Здесь уже невозможно было дышать. Так сильно резкая уксусная вонь драла горло, Но только с такого расстояния было видно, что там, по другую сторону неба. А посмотреть на это стоило. Из черноты, словно вспышки, там, по другую сторону ткани нашего мира, то появлялись, то исчезали кислотно-розовые и ядовито-зелёные плямы, перетекая одна в другую. Мне чудилось, что там в глубине шевелятся гигантские щупальца, ожидая подходящего момента. Оттуда шло напряжение, словно кто-то готовился к броску. Я чувствовал чужой взгляд, чужое агрессивное желание поймать, сокрушить. Еще немного, еще чуть-чуть, и можно будет прорваться, поглотить этот мир сожрать его с потрохами, перемолоть камни и кости этой реальности. Больше не позволяя себе тратить время впустую, я сложил крылья и почти упал на верхушку башни, на которой стоял Хейзет. Черный был бледен, но лицо оставалось спокойным. Он вполне мог удержать небо от катастрофического расползания еще немного, может, даже пару дней. «Долго ты там? Хотел познакомиться? С незваными гостями?» Чуть хрипло спросил Ищейка, не отводя глаз от неба и своего плетения. «Подумал, что стоит поздороваться», — усмехнулся я, подходя ближе к приятелю и вскидывая ладонь. Тонкая голубая нить плетения и шейки немного подрагивала. Все же это была не его специальность. Но я сумел ее перехватить и приплести к ней свои потоки. Над башнями, закрывая небо, уже поднимался тонкий купол. Как только наш рыжий приятель начнет выжигать заразу на концах поврежденного полотна, я начну его восстанавливать, если Хейзет отыщет источник заразы. Стоит оставить хоть каплю в нашем мире, и новые, только сплетенные нити разойдутся, словно краска на воде, почти не оказывая сопротивления. Нужно либо несколько дней держать их и подпитывать, либо убрать все возможные источники воздействия. Готов? Хайзет вопросительно глянул на меня, дожидаясь кивка. Как только он сбросит, давление усилится. Но я был полон сил. И готов к подобному. «Давай!» Расслабив плечи, на которые должна будет прийтись основная масса, я кивнул. И плечи тут же почувствовали, как невероятная масса небес начинает давить на спину. Ледяная магия ищейки схлынула, уступая место моим чарам. «Держишь?» «Еще бы!» Я оскалился. Чувствуя в себе довольно сил, чтобы совсем справиться в одиночку. Но больше ничего не сказал. Кто знает, сколько самообмана в этих ощущениях. Вдруг все не так однозначно, как я себе представляю. Тогда я пошел. Хейзет махнул рукой, и на башне раскрылся узкий портал, почти не требующий от мастера усилий. Лишенный возможности оборачиваться, Ищейка был вынужден развить это мастерство до невероятных высот, чтобы претендовать на занимаемую сейчас должность. Черный только покинул башню, как с той стороны неба активизировались нападающие. Черная жижа, словно живая, стала растекаться по краям тканного небесного гобелена, быстрее пытаясь сожрать тонкие нити, Что удерживали барьер. Вот же демоны! Донес до меня ветер недовольный голос Малиаза. Рыжему требовалось еще немного времени, чтобы выставить огненные метки. Иначе можно было запустить цепную реакцию и спалить часть нормального здорового полотна. Шире ставь, я все поправлю. Потом пробормотал поднос, с трудом удерживая купол и глядя, как на землю то и дело капают тяжелые масляные капли. Черные и вязкие они тут же прожигали часть мостовой под башнями, сжигая ветви деревьев, но без огня заставляя те скручиваться. «Много латать!» недовольно буркнул Малиас, но все равно раскинул контур шире. Черная жижа наползала, прогрызая барьеры, не давая нормально расставить маячки. «Держите!» — приказал я молодым драконам, чувствуя, что Рыжий почти готов. «Нужно будет удержать купол, словно щит, не давая прорваться злу с той стороны, как только опаленный огнем брешь станет больше. Магия этого места, построенного тысячи лет назад, позволяла говорить шепотом, но быть услышанным на всех башнях. В ответ на приказ вверх потянулись тонкие слабые нити чужой магии, заставляя кривиться. До да чего мы стали слабы? Раньше, если верить летописям, драконы прорывались по ту сторону плетения, выжигая нападающих, получая длительные передышки спокойствия и мира. А сейчас... Что не месяц, то сожженные небеса. Словно на той стороне чувствовали, как драконья магия нас покидает. А потом небо вспыхнуло красным огнем. С шипением вниз на постройки гарнизона Летний дворец падали пылающие куски нити и черной жижи. Вверх от них поднимался черный удушливый дым. Но почти сразу тошнотворный запах пропадал, уничтожаемый драконьим пламенем.